Аманда Смит по прозвищу Спарки. Искорка. Де -мойн, Айова США. Пятница, 9 марта 1956 года. День, который сделал ее известной всей стране. Накануне они опять собирали всей компанией. В радио говорили что-то про германский кризис. Европа снова на грани войны. А они уста боятся. Сначала просто болтались по улице. Погода была отличная для этого сезона. Затем пошли в Парамаунт на капитана Блада. Давно ждали анонсированную эпопею. И вот вышел первый фильм, в котором было все как обещано. Приключения, красотки, морские бои, драки на шпагах. — Я думал, тогда уже кольты -то были, — сказал Джо. Пив, пафы и шестеро лежат. Они один раз выстрелил и кто кого заколет. Зато все по-честному, ответил Боб, а не как выстрелил в спину или из-за угла, а со шпагой, лицом к лицу, тут слабаком не будешь. Честно, кто сильнее и более умел, тот и победит. Знаете, я вот думаю, сейчас было бы лучше, если бы весь этот прогресс ко всем чертям. Ну, ездили бы верхом, как ковбои. Сидя бы дома при свечах и воевали, как во времена Эйва Линкольна. Ты в полной безопасности, если тебя не видно на горизонте. Но не боялись бы, что вот идешь, ничего не подозревая, и вдруг вспышка, и нет тебя. Вспышка — это если бомба рядом упадет, — сказал Том. А в журнале, что я читал, написано еще страшнее, что при взрыве в сто гигатон даже за пределами атмосферы, Сама атмосфера в радиусе сотен и тысяч миль превращается в плазму, а на земле температура повышается до сотен градусов. Все горит, как в печи, и бежать некуда, и прятаться негде. На сотни миль вокруг то же самое. Как в нацистском лагере, узников в крематоре даже выжгли. Кэти достала папиросу, щелкнула зажигалкой. Аманда поморщилась, в запах марихуаны. — Кет, ты опять не боишься, что твои родители учуют? — А пошли они, — огрызнулась Кет. — Да стали уже, все кудахчут, пахали, не разгибаясь, чтобы у тебя все было. А что у нас такого есть? Дом, за который еще половина не выплачена, и корвет 53-го года. Если жить нам осталось, ну пусть даже не год, а 10-20, хочу прожить ярко и... Взять бы кредит в миллион сроком на эти годы и потратить все до последнего цента, ни в чем себе не отказывая, все равно отдавать не придется. Да, жалко, что сейчас не времена Блада и Арабеллы, чтобы за меня парни на шпагах дрались, а я выбирала, кого еще сривить. — Я бы тоже хотела в том времени жить, — сказала Стефани, — только, конечно, благородной, а не на плантации чтобы за мной кавалеры ухаживали, ну, а я лишь... А, правда, вот Блад, герой, а что Рабелла, сделала примечательного. Как я в книге помню, ждала хэпенда, чтобы победителю в объятия упасть. И жили они долго и счастливо. На корабле плавала, без всякого комфорта, ухмылилась Кэт. Вот думаю, а кто ей там корсет расшнуровывал? А как она там, простите, в туалет ходила? И как ей в пышных юбках и по крутой лестнице на палубу взбираться. Ведь дамы тогда не носили панталон. А уж какая вонища там стояла от толпы мужиков, не мывшихся месяцами. Истинно, леди, от того мозги отшибала бы больше, чем от моей травки. «А я бы там не хотела», — сказала Аманда. «Мне мама рассказывала, тогда медицина была ну совсем отстой. Умереть можно было от любой болячки». Ран лечить не умели совсем. Если пуля в руку или ногу, то ампутация. Ну, а в груди или живота это смерть. Ну, и для нас, как мама говорила, что раньше для женщины родить и выжить вероятность была такая же, как у солдата, остаться живым после битвы. Надо жить до старости, как тому же солдату до ставки. И даже у королев и герцогинь Умерла в природах, Было обычным делом. — Я рожать не буду, — сказала Кэт. — Смысл, если нам столько осталось? Дети вырасти не успеют, когда война начнется. Или думаешь, что машину времени изобретут? — Может, и не будет войны, — сказала Аманда. — Том, а ты ж замолчишь. Ты же самый умный, все знаешь. — Спарки, ребята, без обид, — ответил Том. Хотел бы я, чтобы иначе, но история показывает. Всегда было, если изобрели новое оружие, то обязательно применят. В Первую Великую Войну были Верден и газовые атаки. Но в тылу безопасно. Цепелины сотни фунтов бомбовой нагрузки — это смешно. Во Вторую Великую Войну были налеты тысяч сверхкрепостей, когда огненный шторм вжигает Токио. Но даже там... Выжившие оставались. А какой будет третья Великая война? Целый континент без жизни? Ну, целеет, может, разве что негры в джунглях Африки, которые никто бомбить не станет. Может, еще через тысячу лет цивилизация разовьется, и будут те ученые изучать руины, что от нас останутся, собирать наши кости и пытаться прочесть надписи на надгробьях. Ребята, а мне страшно. «Очень страшно, но я об этом говорю так спокойно, потому что...» «Ну а что мы можем сделать?» «Что мы можем сделать?» Аманда подумала про свое письмо, а может, это и пылинка на весах событий, но лучше, чем ничего. А в том фильме ей больше всего запомнился вовсе не Капитан Блад, положительный герой, который выглядел и вел себя по всем канонам жанра, и этого был обычен. И предсказуем По тем же канонам Его антиподом должен быть Главный злодей Но в этом фильме таковым воспринимался Не тот высокомерный и наглый Испанец Дон Диего А черная безликая сила За его спиной Монахи-инквизиторы В черных рясах Считающие своим долгом истребление Английских еретиков И испанские солдаты Тоже во всем черном Как воронье, без колебаний, исполнявший приказ «Убивайте всех!» Бог на том свете сам узнает праведников. Все безликие, лишенные индивидуальности, неисчислимая черная саранча, где на место убитого тотчас становился другой, такой же безликий. Капитан Блат совершал свои подвиги, но из католической Испании шли новые корабли с солдатами, и монахами, чтобы обратить весь новый свет в свою жестокую веру. Как рассказывали на уроках истории, тогда именно Испания была империей, над которой не заходит солнце. Самой богатой, получая огромное количество золота и серебра с заокеанских рудников. И самой сильной, с громадной армией и флотом. И именно предки современных американцев сумели отстоять Дух свободы, приняв который, сначала восстали все испанские колонии, ну а последние из них, Кубу и Пуэрто-Рико, пришлось освобождать от испанского гнета уже нашим дедам. А в ту пятницу, уже во время первого урока, в класс буквально влетела школьный секретарь, миссис Кларк, и вызвала к себе в кабинет. Аманда недоумевала, за что последнюю неделю Она не могла припомнить за собой никаких нарушений. Даже на тревогах ГО послушно опускалась на колени в коридоре, хотя это ее и бессила. Однако она понимала, что Дэвид прав. Истерикой сделаешь лишь хуже себе. — Тебя к телефону? Миссис Кларк протянула Маги трубку. — Это из пресс. что Это, наверное, ошибка. — Но нет. Голос в телефоне назвал именно ее имя, а затем спросил. «Это ты написала письмо в СССР?» Но Манда еще не закончила разговор, как в дверь постучали. Это был репортер из регистра вместе с фотографом. И Мандо снова пришлось рассказывать свою историю. И отвечать на вопросы. И еще в завершении услышать, что вечером представители этой газеты придут в дом Смитов, чтобы сделать иллюстрированный репортаж, который будет в завтрашнем номере. Поскольку уже настала перемена, то в коридоре толпились любопытные, и ученики, и даже кто-то из учителей. Так что очень скоро о поступке Аманды стало известно всей школе. Да, я написала мистеру Сталину, заявила Аманда во всеуслышание, умолчав что писала о миссис Смоленцевой, а самому Сталину так и не осмелилась. А то еще чего доброго посчитают, что струсила. Да, и к тому же, раз Лючия ответила от лица правительства СССР, значит, она как-то сумела показать ее письмо и русскому вождю, и тот тоже прочел и одобрил. Ну, потому что я просто устала бояться, что сейчас на нас упадут русские бомбы и мы все умрем, непонятно за что. И мне надоело каждый раз при очередной тревоге падать на колени, как рабыни перед хозяином. Я просто хотела узнать, почему после той войны наши народы поссорились и за какие грехи Сталин приговорил всех нас к смерти. — Надеешься, морить у него пощады? — спросила Виктория Райс. — А может, ты сама, скрытая коммунистка? раз написать самому главному злодею. Мне бы такое и в голову не пришло. И что ж ты ему там сообщила, что этот тиран вообще обратил внимание на такую букашку, как ты? Хотя что можно ждать от той, кто дружит с черномазами? Отлично, из вас парочка. Красная крыса и шоколадка. Виктория появилась в классе с этого учебного года. Переехала в Демойн откуда-то с юга кажется, из Миссисипи. Сразу удивила всех своим невежеством. Это общеизвестно, что человек создан Господом по своему образу и подобию, а не произошел от обезьяны. А еще сходу начала вести себя, как и положено, благовоспитанной юной леди, по ее же словам. То есть смотреть на всех, как аристократка, на своих вассалов с точки зрения Аманды и ее друзей. Так часто бывает, когда новенький или новенькая, чтобы заявить о себе и утвердиться на новом месте, и желая избежать насмешек и нападок осторожилов, начинает кидать понты и перегибать палку, поскольку именно такое поведение как раз и вызывает неприязнь у коллектива. «Слишком много выпендриваешься, новичок!» Может быть, Аманда в конце концов и подружилась бы с Викторией, но подругой детства Аманды была младка Стефани. А Виктория Райс откровенно презирала всех цветных, которые должны занять свое место в традициях воспитания юных леди на Старом Добром Юге. Ну а Стефани удостоилась от Виктории звания «Плод предательства белой расы». Откуда она вообще нахваталась такого? Вот и теперь Виктория, быстро смекнув, кто-то сейчас станет самой популярной девочкой в школе, не смогла удержаться, чтобы не плюнуть ядом. — Ты рот прополощи, огрызнулась Стефани. — А то, как его откроешь, вонь такая, что аж слезы из глаз. — Что ты сказала? — Ага, и уши вантузом прочисти, — громко добавила Стефани, — а то совсем. — Ах ты грязная! — Виктория готова была начать драку. «Не тронь ее!» — вступилась за подругу Аманда. «Двад! А я же говорила! Она краса-крыса, рассчита цветных ровней белым! Это же их заповедь, что никаких раз нету, а есть лишь класс! Чушь собачья!» «Да вы, же! Какая муха тебя укусила!» Попыталась урезонить ее Кэти. «А то что?» — усмехнулась Виктория. В полночь из-под моей кровати вылезет злобный полковник Куницын и утащит меня в ад, или Люцифера влетит в мое окно на своей метле. Класс хохотнул. Команде уже откровенно надоело, что эта наглая выскочка и ханжа поносит не только подругу, но и ее лично, да еще при всех. Да такое просто нельзя было не ответить в том же тоне. — Что ж, как там один гангстер сказал другому в когда-то прощенном ею детективе? — Если тебя посмели незаслуженно обвинить, ну так вернись и заслужи. — Слишком много чести тебе, — Аманда постаралась изобразить на своем лице гаденькую хмылочку и посмотрел Виктории прямо в глаза, чтобы попасть в лапы тех, кто приходит ночью. И уж тем более к самому полковнику Куницыну. Это надо еще очень сильно отличиться, так что можешь спать спокойно. Твоя безмозглая башка уж точно недостойна стать его трофеем. А ты забыла, что нам отец бишоп говорил? Коммунисты и те, кто продали душу дьяволу, суть одно и то же. И мой папа с ним полностью согласен. Ты разве не хочешь спасти нашу страну? от красной и черной скверны. — Ой, какая Жанна Д'Арк! Это уже вставило слово Стефани. — Представляю, какой ты будешь зрелости! Тачь-в-тачь, как и мисс Кларк, которая искала происки сатаны в цвете лент. Ваши шляпки. Кстати, я каждое воскресенье в церковь вхожу вместе с родителями. А вот тебя там что-то не видела. — Мерзкие ведьмы! — зловно выкрикнула Виктория. — изыди! Тогда какого черта ты к нам лезешь? — окончательно разозлилась Аманда. Или забыла, что они не прощают тех, кто бежит их или их друзей? — Да будет так. Тебя накажут иначе. Раз уж мы теперь с ей подруги по переписке, то за свой грязный язык ты ответишь точно так же, как этот писака-фаньер. Аманда сама не поняла, что произошло. Виктория вдруг побледнела и взглянула на нее со страхом, как на привидение. — Это неправда! — взыгнула она. — Это все булшит! Проклятие лучи, это выдумки! Они так не могут! — Они? Ну, то есть мы. Раз уж я теперь одна из них, Аманда решила закрепить успех. Завладели в Рехе наследием колдунов из Ананерби. Я смотрю, тебе прям не терпится испытать его силу на себе. Ну так если не уймешься, то кончишь даже не как фаньер, а как генерал МакАртур и президент Стеттиниус. — А я еще сверху магии в воздух добавлю, — Подхватила игру Стефани. — У меня парабабка по отцу с Гаити была. Что-то да передалось. — Ты чертова ведьма! — Ты и ручья твоя, гоби, кросы ведьмы, и это черномазые тоже! — взвизгнула Виктория. — А вы чего все ржете? Это не смешно? Чак, а ты чего молчишь? У тебя эти безбожники отца убери, а это с ними якшается. — Девчонки, бога ради! — устало сказал Чак. — Если уж вам-то хочется устроить тут fight то либо устраивайте, либо заканчивайте этот балаган. «Уже ворок вообще-то начался!» «Я все равно это так не оставлю! Красным и черным крысам не место среди нас!» — крикнула Виктория, убегая под уже откровенный хохот всех присутствующих. «Смотри, не лопни от переизбытка собственной важности!» — крикнула ей вслед Стефани и, уже обращаясь к команде, добавила. «Спарки, это было здорово! Как это суеверная дура завизжала!» «С колдунов из Анненербе!» Просто как ангелица запела. «Чем грешной слыть, ей лучше быть!» Продекламировала Аманда. «Напрасленно страшнее обличение. ха «Ха-ха! Вот теперь ты начинаешь меня понимать!» рассмеялась Кетти. «Зачем строить из себя хорошую, если это все равно никто не оценит?» «Здорово-то здорово!», здорово» Сказал Джо. «Только Ви теперь так и будет вопить!» что ты красная ведьма и чуть ли не у Лючии в ходишь. Пусть сначала мне на днюху реактивную метлу подгонит, как у ведьмы Люциферы из комикса. А там я буду посмотреть, — хихикнула Амада. Ой, я ж забыла, юным леди такой чтиво читать нельзя. У Люциферы, вообще то уже метла ракетная. Ей в рождественском выпуске лично Беруа вручил. «Как же я пропустила!» «Ну вот, так даже лучше. Я не жадно. Согласна и на реактивную». «Ну, спарки ты даешь!» — восхищенно сказал Том. «А если тебе и правда реактивную метлу сделать? Ну, чтобы сеять на нее, как на мотоцикл, и полететь без всякой дороги правил». «А еще я влегающий комбез, как у Люциферы», — добавил Боб. «Я бы на такое посмотрел». «Ой, из парки не бей, синяки же останутся!» «Смех смехом, но мне кажется, эта дура и правда поверила», — заметила Стефани. «А если она и правда папе нажалуется, «А папа у нее вроде как важно шиша? «Стеф, ты че, с дуба рухнула вниз головой?» — ответила Кэти. впереди Фоманду». «Это же будет смех» как Спарки вызовут в ту самую комиссию к сенатору Маккарти и будут там выяснять, под фото и кинокамеры, не является ли она персонажем комикса Фаньера. Скажи, ну что за зелье варила в котле, и можешь ли полночь летать на метле? Ах, Кэти, черт, ну хорош уже, прекрати! Ня, не прекращу. Вы так и не поняли, чего она взялась? — Да что теперь? Не видать ей популярности, как своих ушей. Спарки, а ты просто звезда, попадешь во все газеты, станешь известной по всей Айове, а может, и по всей стране. — И моим родителям тоже, — ответила Аманда. — Мне страшно представить, что будет, когда домой приду. — А что будет? — не поняла Кэти. — Они ж у тебя добрехи, не то что мои. Бить не станут. А любую ругань можно просто не слушать. Что они с тобой могут сделать? Под домашний арест? Чтобы только в школу и назад под конвоем? Да у меня и такое было. Помнишь? Так через месяц им самим осточертела мою рожу видеть. Слушай, а ты и правда теперь поедешь в Россию? Кэт, ну ты же умнее Виктории, — резко бросила Аманда. Я даже из Айовы не выезжала никогда. Но там у них вообще тоталитаризм, как когда-то при дворе султана или хана. не так шаг сделал или слово сказал, и тебя уже на плаху или на костер. Да мне кажется, проще вести переговоры с марсианами, чем с коммунистами. — Юные леди и джентльмены! — раздался до их голос учителя мистера Колмана. Я бы вам посоветовал поменьше чесать языками и почаще перебирать ногами. Чтобы занять свои места, у нас это от урока времени осталось меньше, чем положено. Родители уже все знали. Оказывается, люди из регистра приезжали днем уже и к отцу на фирму, и к маме в госпиталь. И Дэвид молчал, что было очень нехорошим знаком. Одна лишь Чаффи встретила Аманду радостным лаем. Но так было всегда». — Скажи, дочь, кто тебя научил сделать это? — очень серьезным тоном спросил отец. — Никто, — ответила Аманда. — Я сама решила. — Дочь, помни, что ложь есть грех. Тебе посоветовал мистер Сполдинг или кто-то еще. — Я сама решила. Могу поклясться в этом именем Господа и всех святых. Мне показалось, что так будет правильно. Родители взглянули друг на друга, и Аманде показалось, что мать кивнула, чуть заметно. Отец сказал, вовсе не сердито. И изрек Господь, даже через дитя малое, донесу слово свое. Что ж, дочка, да будет так. И знала бы ты, в какую историю влезла. Ну, надеюсь, все будет хорошо. А Дэвид лишь пожал плечами, не сказав ни слова. Обед прошел в умолчании. Едва семья Смитов встала из-за стола, отдался звонок в дверь. «Наверное, снова репортеры», — сказала мать. «Ой, а у нас и не убрано». забочена поправила прическу. А отец поправил галстук. Но когда Дэвид открыл дверь, вместо репортеров с блокнотами и фотоаппаратами и телекамерой, как надеялась Аманда, чтобы нас в телевизоре показали, вошел какой-то тип в потертом костюме и поспешил представиться, доставая из портфеля какие-то листки. «Привет, я Фрэнк Палмер, владелец клиники «Счастье». Мы открылись совсем недавно, тут рядом, адрес на визитке, и хотели бы вам предложить идеальное средство для восстановления душевного спокойствия, мира и порядка в семье». Но «Если вы продаете антидепрессанты, то нас это не интересует». — ответила мама. — Эти препараты имеют множество побочных эффектов, вредных для здоровья. — Таблетки! Боже мой! Это прошлый век! — воскликнул гость. — Мы используем новейшую комплексную систему лечения по методу Дэвидсона, в основе которой лежит операция, не более сложная, чем удаление зуба, проверенная уже на достаточном числе пациентов. И абсолютно безопасно для здоровья. — Девитсона? — переспросила мама. — Так вы лоботомию имеете в виду? Ну и кого здесь вы хотите подвергнуть этой процедуре? Ножом по мозгу. — Мисс Смит, но вы же понимаете сами, — ответил визитер. — Если некая юная особа, не спросясь ничего дозволения, выкинула такое, по крайней мере так пишут в регистре, Так что с ней будет во взрослом возрасте? Свободомыслие есть похвальная черта нашего великого народа, но не в таких же пределах. Мистер и мистер Смит, неужели вы желаете, чтобы ваша дочь стала бунтаркой без идеалов, как минимум воровкой и проституткой, а максимум коммунисткой? Если сегодня она считает чем-то обычным обратиться к повелителю мирового зла, как к своему соседу, то завтра она поставит под сомнение сами принципы, на которых держится наше общество. Папа с мамой молчали. Неужели они согласятся и отдадут Амадо на эту процедуру, после которой, как говорят, люди превращаются в безвольных кукол, во всем послушных, бесчувственных, вроде роботов, про которых писал Чапок. Но она не сдастся без боя. Два шага всего до лестницы на второй этаж. В ее комнату. может запереться там. Но еще лучше дверь в кладовку под лестницей. Аманда хорошо помнит, что там лежит на полке. Какие-то вещи полетели на пол. Плевать. Мистер, как вас там? Хотите, я вам сейчас яйца отшиву? Бейсбольно бита была в половину ее роста. Но Манда уже играла в эту игру и не сомневалась, что, хорошо размахнувшись, сумеет попасть куда надо. Это ведь намного легче, чем по мечу, особенно когда речь идет не о выигрышего в матче, а о спасении собственной личности и памяти. «Видите, она уже практически малолетняя бандитка», — завыпил человечек. «А что с ней будет дальше? Она пойдет грабить банки, как Бонни?» «Мистер мистер Свит, уверяю вас, это именно наш профиль. Буйные тинейджеры и жены. Мы вернем конфликтному члену вашей семьи душевное здоровье и сохраним конфиденциальность. Поверьте, для вашей девочки это будет гораздо лучше, чем загреметь в исправительную школу в Кларинде». «А потом его взрослую чур...» Он икнул и замолк, глядя в дуло Винчестер 61 направленный ему в лицо. — Лучший подарок вашему сыну. — Дэвиду от отца на пятнадцатилетие. Для охоты у семьи Свита был Ремингтон, двенадцатого калибра, но он остался на ферме. Дэвид сказал, не повышая голоса, — Это, конечно, не главный калибр Монтаны, но хорошую дыру в вашей башке сделают. И закон штата Будет на нашей стороне, поскольку вы вторглись в частное владение без дозволения хозяев. Если не покинете его за три секунды, я считаю раз. Полиция! Убивают! Визитер скатился с крыльца, сопровождаемый бешеным лаем Чаффи, которая тоже приняла участие в процессе, порвав чужаку штанину. Семья Смитов наблюдала в окно. Отец с матерью улыбались, а Дэвид едва сдерживал смех. Как он полетел! А наша собака просто молодец! — Дэвид, а он Чаффи не обидел? — спросил Аманда. — Не ударил, не пнул? — Попробовал бы, — ответил брат. — Сестренка, ты не бойся ничего, мы тебя никому не отдадим. — Дэвид, это вообще-то мое право. Сухаризный произнес папа, указывать незваным гостям на дверь. И папа показал магнум 38-го калибра, который, оказывается, держал в руке все время разговора, незаметно вынув его из ящика стола. Строго говоря, по закону оружие полагалось хранить дома в запирающемся сейфе, но, по давней привычке в семье Смитов его убирали туда лишь перед приходом людей из офиса шерифа, которые осуществляли проверку раз в год. — Папочка, мама, братик, ты вы у меня самые-самые лучшие! — воскликнула Аманда. — Только пообещайте еще раз, что никогда не согласитесь отдать меня на что-то такое, кто бы вас о том не просил, даже хоть сам мистер-президент. — Обещаем, дочка, — сказала мама. Однако же, позволю заметить, что если мы сегодня ждем гостей, то надо наш дом привести в надлежащий порядок. Ты же не хочешь, чтобы завтра в газете появилось фото, какое у нас тут творится бедлам? И было все как обещанное. Гости из регистра, и из трибюн, и с радио, и просто соседи. Даже мистер Кастильо кто вселился в дом рядом, где прежде жила миссис Мэй, тоже заглянул, якобы одолжить садовый шланг, а затем произнес, увидев Аманду. Что ж, может, когда Сталин будет выбирать цели для своих ракет, то он с чуть большей вероятностью выберет другой город. наоборот может, и наоборот. Диктаторы, они ведь как маньяки. Никто не знает, что у них в мозгах. Аманда, по такому случаю наряженная и причесанная, старательно исполняла роль пай-девочки, раз родители о том попросили. К вечеру ей это надоело, и она сбежала к своей компании, к которой присоединился еще один, Майк Брайсон, ровесник команды, тоже учившийся в школе Калланан, лишь в одном из параллельных классов. Его приняли, поскольку слыл он парнем невредным, не то что это Виктория. Зато его отец работал в регистре, И Майк знал от него много интересного. Язык у него был подвешен хорошо. Вырасту. Тоже репортером буду. А затем, может, и писателем, как Хемингуэй. Чтобы разных людей повидать разные стороны страны. Доманда, ты скажи, а если бы тебе вот завтра бы вручили билет в Москву и сказали бы, что Сталин тебя ждет, ты бы согласилась? И чтобы я ему сказала, сверх того, что написала уже? — спросила Аманда. — О, великий русский вождь, или как там положено к нему обращаться, почему вы хотите завоевать весь мир или хотя бы нашу страну? — Ну, серьезно, вы как себе это все представляете? Школьница отправляется послом в Россию лично к Сталину, чтобы отстоять перед ним право Америки и всего свободного мира на существование и свой образ жизни. Кстати... Отличный заголовок для регистра. Да я ведь даже их языка не знаю. Ну, ок, найдется у мистера Сталина для меня переводчик. А дальше-то что? Вот наши парни, ну, те, которые в госдепе и дипкорпусе сидят, и послами в других странах работают. Они в своих Гарвардах и Принстонах учились этому делу сколько лет. А тут я такая. Ой, черт, только сейчас дошло, спохватилась Аманда. Они же мне и запретят, даже если сама соглашусь. Это ж какое-то позорище выйдет в глазах всего свободного мира. На аудиенцию к Сталину из Италии ездил лично папа. Из Англии сама королева, а в Америке в Госдепартаменте одни трусы и бездари, рассылают к Сталину школьницу -герл скаута, Делать за них их же работу. Знаешь, один мудрец... Когда-то сказал, не прав тот, кто считает мир слишком простым. Он еще проще, — усмехнулся Майк. И если решил уход бросить, то, как говорит мой отец, в мире правят те же понятия, что на улице. Ну вот представь, что сосед считает, что этот угол вашего двора — его. И за ружье хвататься. Ты бы уступила? Нет, конечно, — возмутилась Аманда. А с чего это свое отдавать? «А если, например, между вашими дворами канава и проходит вот тут...» Майк изобразил носком ботинка линию в пыли. «И твой кусочек как раз за ней тебе самой неудобно. И сосед клялся бы, что эта канава — естественная граница, и дальше он ни шагу. Зато после были бы между вами мир и дружба». «Ну, если так, — задумалась Аманда, — «Тогда, может, и согласилась бы, раз мне тот угол все равно не важен. Зато после, может, сосед мне поможет в чем-то». «Вот и делай выводы», — сказал Майк. «А Сталину, выходит, проще угрожать всем атомной войной, чем отдать самый малый кусок территории, причем даже не свой. И это называется тоталитаризм, потому что если вождь покажет слабость, его свои же съедят». А Келла промахнулся. То, что у нас простительно, у русских нет. А нам всем лезть под парты, когда снова завоет. Может, и доверяться, сказала Стефани. — Ну, сколько раз уже так было и как-то решалось. — А может, и нет, — резко бросила Кетти. — Знаешь, сварки. а ведь этот, кто к вам приходил, прав. Вот вырежут тебе что-то в головке, и будешь безмерно счастлива чтобы вокруг не творилось. — Ты с дуба рухнула, подруга, — возмутилась Аманда. — Тогда идиоты, кто в палате слюни пускают, самые счастливые люди на свете, все им пофиг. Ты им завидуешь? Хотела бы поменяться? — Я просто спросила, — Кэт пожала плечами. — А так, конечно. Хочу жить ярко и чтобы удовольствий побольше. Только в момент последний, когда бомбы упадут, Те идиоты ведь и не поймут, и не почувствуют. Ничего, просто перестанут быть. А мы? Гореть будем? Все осознавая?» «Я для себя решил. Вот школу закончу, и колледж, и уеду куда-нибудь, в глушь», — сказал Вов. «Например, в Вайдахо, где парк Йеллстоун. Отец рассказывал. Пришлось ему там работать сразу после войны. Места красивые, природа... Все как во времена пионеров. Построй там дом, и буду выживать на всем своем, даже если все остальное станет пеплом. Родители нудят, стань адвокатом, поезжай в Чикаго. А самое крутое в Нью-Йорк. Да по мне лучше уж с фермером, но им. Со мной кто-нибудь хочет? Там скучно, — сказал Кэт доставать сигареты. Я от тоски помару. Кэти сегодня была одета во все черные, штаны из грубой ткани, черный свитер, черные ботинки, на голове черный платок бандана и глаза подкрашены черной тушью. — Ты что, в трауре по кому-то? — спросила Стефани. — Позавтра, которым не родаки обещают, — ответила Кэти. Или, как у диких племен, будем поклоняться смерти, может, она нас и обойдет. — А что, выгляжу не как леди? Плевать, если завтра война, и, может быть, мы до выпуска не доживем. — Слушай, откуда ты эту отраву берешь? — спросила Амата. Вот не поверю, что тебе твои родаки столько дают на карманные. А есть парень из Северной, с которым я в дружбе, — ухмынула Аскет. — И, пожалуйста, не надо про мораль и вред здоровью. Лет на десять мне точно хватит, не помру. Ну, а что дальше, никому не известно. Тебе, Спарки, хочется сгореть под русской бомбой, будучи здоровой? Ну, а я желаю успеть до того получить максимум удовольствия. «Русские опять спутник запустили», — сказал Том. А ведь когда братья Райт летали, на них с восторгом смотрели. Мечтали о дальних перелетах. Нет больше океанов, разделяющих континенты. В то время назвали прекрасной эпохой. А всего через десятилетия Первая Великая Война, и уже цепперины бомбят Лондон. А еще через 20 лет вторая и армады летающих крепостей сжигают города. Мы сейчас о полетах на Марс мечтаем. Так, думаю, космические дредноуты на орбите раньше появятся. Подобно тому, как из этажерок Фармана и Блерио выросли Б-47. Ребята, я хотел бы ошибиться, но считаю, что если у русских уже будет боевой космофлот, а у нас еще нет, то начнется. Даже не война. А как было у нас с Гаити или Доминиканой при Тедди Рузвельте? Вы ведете себя плохо. Мы тогда посылаем свой флот и морскую пехоту, чтобы преподать вам урок. — Прости, Бобби, но я не поеду в Йоллстоун или еще куда. А хотел бы выучиться на инженера, чтобы у нас косвофлот тоже успел появиться. Тогда, может быть, коммунисты и не решатся. — Хорошо бы, но, — произнес Джо, — не бывало еще никогда, чтобы оружие изобрели и не применили. Сейчас у нас очередная прекрасная эпоха, как ее после назовут. Когда все еще не оправились от прошлой войны, а главных запасов нового оружия пока нет. А вот когда, и правда, боевой космофлот построят, лет через десять-двадцать, прогрессить, все быстрее идет, если только русские согласятся, как мы предложили, космос и все наиболее опасное для человечества под международный контроль, и будет тогда, как в книжках, «Все вместе к другим планетам, а ООН следит, чтобы на Земле никаких войн». «Коммунисты не захотят», — ответил Майк. «Если сейчас они на справедливую границу по Рейну не согласны ради вечного мира, то свое самое сильное оружие в ООН передать, ну, не верю. Пожалуй, у нас еще лет десять точно есть, может, и двадцать, если повезет. Ну, а после...» Ну, хотя бы этот теперешний мир нам запомнить, каким он был. Сначала они сидели на чердаке того же самого дома, затем вышли на улицу и направились в джунгли. Погода испортилась, было пасмурно и промозгло, моросил мелкий дождь. А где-то высоко в небе русский спутник летел над планетой. И, как сообщают советские, каждый новый полет — это новая задача, То есть с каждым запуском русские учатся, их аппараты становятся совершеннее, а у нас после капутника эпического провала пару месяцев назад не было даже попыток. — А все-таки странно, — сказала Стефани. — Спарки, ты ведь «Лючи» Смоленцевой писала, а как же она тебе за самого Сталина, — отвечает. — Даже если она там, у русских, кино-звезда. Ну ты прикинь. Это как бы у нас Бетти Грейбл или Мерлин Монро могла запросто прибежать в Белый дом и показать президенту письмо от поклонницы. Да у нас, конечно, свобода и демократия, но не настолько же. Точно, хихикнула Кети. Спорим, что это Лючия твое письмо даже и не видела. А попала она сразу на стол комиссару НКВД, который написал политически правильный ответ. Так что не вздумай, правда, ехать в Россию. Тебя там сразу схватят и бросят в ГУЛАГ, если не расстрелять немедленно. — Да но Думаю, что все гораздо проще, — ответил Боб. — Точно так же, как с письмом малышки Мелани нашему президенту. Ну вы что, забыли уже? Рекламный политический ход. Выходит, что это у русских, как у нас? Хотя у них диктатура, а не демократия. Но Сталину все равно не безразлична популярность. Я же сказала, что никуда не поеду, ответила Аманда. Хотела лишь ответ на свой вопрос получить, а Лючия Сваленцева поступила по-свински вместо ответа перевела стрелки на Сталина. Хотя, может, и правда, это не она писала, а комиссар. «Ребята, а вы что, и правда не знаете, кто такая Лючия Смоленцева?» С удивлением спросил Майк. «Кем она раньше была и кто ее муж?» Но Они вместе были в той команде, что Гитлера живым поймали, перевив целый полк охраны СС. А после папу Римского спасали, когда его нацисты в концлагеры на острове бросили. И неужели не помните, ну, три года назад была история с пиратами, — В Средиземном море, когда плохие парни захватили пароход, а хорошие его освобождали. — Что-то смутно припоминаю, — сказал Боб. — Это когда итальяшки что-то не поделили с англичанами? — Знаешь, меня мало интересуют матчи, где наших нет, особенно когда играют коммуняки. — Там было как в самом крутом боевике. — Вот если бы его снять, — сказал Майк. — Начать с того... За пароходов было два. На первом, в Черном море, Лючия Смоленцева с мужем и еще какими-то важными русскими просто отдыхала. И тот пароход хотели захватить украинские повстанцы. Ну, в это, которые хотят, чтобы Украина, один из советских штатов, стала бы независимой. Так кончилось все, как в кино. Плохишей перебили, а кому особенно не повезло, те притащили в Москву на трибунал тройки НКВД. И после скормили медведям в ГУЛАГе. Тут оказалось, что второй пароход в Средиземном море захватили ливийские пираты, а среди пассажиров был отец лючи. И пароход стоял в британских водах, а рядом была британская эскадра. Англичане были заодно с пиратами? Удивился Том. Слушай, ты что, детективов не читал? Враг моего врага! Ну, а британцы любят советских не больше, чем у нас Маккарти или Голдуотер. Короче, намечался политический торг, а пираты грозили убить всех заложников. Так пишут, что даже не ее муж, а сама Лючия была командиром тех, кто тихо подплыли, высадились и увели пароход из-под носа англичан, перебив всех пиратов. Ну, прямо как наш коммодор Прембл Филадельфию в Гаване Триполи захватил, в Берберийском шторме. Классный фильм, сказала Стефани, хотя капитан Блат все же круче. Еще я читал, когда Лючия приезжала в Италию, ее оскорбил главный дон сицилийской мафии, за что после оказался в ГУЛАГе и там сгинул. И когда последнего из нацистских главарей Гиммлера поймали, Тоже пишут, что Лючия там вместе с мужем была. И это лишь самые громкие дела, которых мы знаем. А было, наверное, ей много других за железным занавесом. Кинозвезда, светская леди, хозяйка модного дома и, наверное, личное кладбище у нее побольше, чем у Аль Капона. А еще пишут, что в лучших подругах у нее Анна Лазарева, самая влиятельная из женщин мира, которая рядом со Сталином стоит на военных парадах и с английской королевой в переговор вела. И я вот соузнавал, эта Лазарева такая же отмороженная, сразу после той войны с нацистами у русских, в их штате Украина, том самом, о котором я уже говорил, вспыхнул Мятеж. Причем местный губернатор или первый комиссар как у советских он называется, был с мятежниками в сговоре. Так Лазарева примчалась туда с целой армией, и тот мятеж подавила, лично расстреливая изменников коммунистической доктрины. А того комиссара-наместника притащила к Сталину на расправу. Кстати, Лазарева тоже в каком-то русском кино снялась. И вместе со Смоленцевой. Хобби, что ли, у них такое? в свободное от истребления врагов коммунистического режима время. Вот кому-то письмо написала. Да я и не удивлюсь, если полковник Куницын, а тот самый у Смоленцевой, подчинение ходит. «Класс!» — восхищенно заметила Кэт. «А фаньер бездарь мог бы и вот этот вот все расписать, а не Люциферу на метле!» «Ничего себе!» — присвистнула Стефани — Прям какие-то леди-инквизиторши. Одна по внешним врагам коммунистов, вторая по внутренним. Ну, теперь хоть ясно, чего Виктория так психанула. — Ай, тут только не говори, что теперь жалеешь ее, — хихикнул Кетти. Можно подумать, тебе стало плохо от того, что стало плохо той, от кого тебе было плохо. — Это тебе смешно. — А с парки... Вон ту леди себе подружки по переписке записала. — Если Виктория тоже знает, кто такая Лючия. — О, шит, Аманда схватила за голову. — Ну, откуда же ей было знать, что у коммунистов кинозвезда и редактор модного журнала на самом деле кажется, это как представить Мерлин Монро с Томми Ганом? во главе отряда морпехов в бою против нацистов или гангстеров. Но тогда тем более могла бы она и по существу ответить. И что теперь делать? Не ехать же и правда в далекую, непонятную и страшную Россию. «Спарки, забей!» — сказал кет «Сейчас в джунглях оттянемся по полной. Надеюсь, в это время русские войну не начнут. Ну, а что завтра?» Тогда и посмотрим».